Глава двадцать пятая. Беладонна. Столица Первого мира. Наши дни. И все-таки, что за ритуал вы проводили в Випке? Эртруар облокотился на перила рядом со мной и закурил. Мы только что закончили обход клуба «Черная жемчужина», который принадлежал Марго, и остановились на крыше передохнуть. Несколько часов назад сюда ворвались маги департамента тайного сыска, разыскивающие какого-то преступника. Они не только беглеца не поймали, застряв в защите клуба, как мухи в смоле, но и заработали на свои головы огромные неприятности. Защитные плетения мы на пару с герцогом по совместительству начальником безопасности «Жемчужины» восстановили. Вот только недоумки своим заклинанием повредили еще и само здание — Теперь ему требовался капитальный ремонт, а это значило, что на неопределенный срок клуб придется закрыть. Явно не такой подарок Марго хотела получить на свой день рождения. Белодонна Позвал Руар, сделав затяжку, и выпуская изо рта кольцо ароматного дыма. Я засмотрелась на ночную столицу с высоты и совсем забыла, что демон ждет моего ответа. Да глупость. Отмахнулась, поморщившись: Ты будешь смеяться. А вдруг нет, мне ты можешь рассказать абсолютно все. На красивом мужественном лице герцога не было ни намека на усмешку, а потому я набрала воздухом легкие и призналась: Мы с девочками провели ритуал поиска наших истинных пар. В давние времена существовало заклинание, которая позволяла обрести любому желающему истинную пару, даже если он не принадлежал к высшей расе. Вот только не все, как оказалось, были довольны его результатами. Из-за бунта аристократии, не желавшей, чтобы их отпрыски связывали свою жизнь с голодранцами, все упоминания о ритуале было приказано уничтожить. «Что?» — закашлялся Герц, роняя сигарету. Не долетев до земли, окурок рассыпался пеплом и развеялся порывом ветра. «Он же давно утерян. Где вы его откопали?» «В академической библиотеке». Эртруар скептически вздернул бровь, и я исправилась. «В хранилище». «И как результат, у тебя получилось найти свою... пару?» Его голос прозвучал немного сипло но я не придала этому значения». «Нет», — покачала головой. «Наверное, не стоило использовать вместо ритуальных свечей свечки для торта. Хотя...» Я стрельнула взглядом в демона и игриво подмигнула. «Может, ты моя пара? Ты ведь тогда появился в зале сразу после ритуала, а он, судя по описанию, притягивает истинных друг к другу». Я заметила, как напрягся после этих слов мужчина и поспешила разрядить обстановку, сведя свои последние слова в шутку. «Расслабься, Руар!» Моя улыбка вышла натянутой, в то время как внутри от чего то мерзко кольнула. Наверняка тот ритуал, что мы нашли подделка. Если бы одна из нас была твоей истинной парой, ты бы не молчал столько лет. «Или...» Я вновь вгляделась в черноту его глаз. «Или ты проклят, как мой отец и братец», и не можешь почувствовать свою пару?» «И кто же из вас моя пара, по-твоему?» — спросил он тихо, сокращая расстояние между нашими лицами. Мой взгляд скользнул вниз, останавливаясь на приоткрытых губах демона. «Эм...» Я тряхнула головой, сбрасывая наваждение. «Марго? Ты ведь бросил Пятый мир и скрываешься в ее клубе от тетушки Эвелины». Брови демона взметнулись так высоко, что, казалось, еще немного и уползут на затылок. Я же замерла с безумно колотящимся сердцем, жадно считывая каждую его эмоцию. Сейчас, полумраке ночи, он так сильно напоминал того незнакомца в маске, которого я не смогла забыть даже спустя столько лет. Хриплый смех выдернул меня из воспоминаний той единственной ночи. Руар хохотал, высоко запрокинув голову не занимайтесь больше подобными глупостями. Отсмеявшись, неожиданно серьезно произнес он и, обхватив одной рукой мою талию, притянул к себе. В следующий миг твердые губы накрыли мои в напористом поцелуе. Прикрыв глаза на долю секунды, перенеслась на двадцать лет назад. Все было настолько похоже. Клуб, рука в моих волосах, вкус сигареты горького шоколада — «Маленькая, глупенькая принцесса». «Его голос!» — разорвала поцелуй, испуганно отпрянув. «Руар?» «Нет, это был не он. Незнакомец в серебристой маске. Два образа наложились один на другой, и сейчас передо мной стоял тот, кто разбил мое сердце. «Прости». Произнесли его губы, сорвавшиеся с них слова, как ударом под дых, выбили весь воздух из легких. «Это был ты?» «Ответь мне!» — кричала я, захлебываясь горечью и яростью. Глаза демона пылали черным огнем в прорезях маски, но остальное лицо оставалось непроницаемо каменным. «Беладонна!» — зарычал незнакомец голосом Эртуара. «Немедленно сними свое проклятие с оград. «Что?» Я отшатнулась, упершись спиной в перила. За спиной демона раскрылись огромные кожистые крылья, накрывая его как плащом. Руар дернул плечом, и крылья растворились темной дымкой. Когда она рассеялась, я увидела льнущую у груди мужчины красноволосую демоницу, которую он собственнически прижимал к себе». «Это она? Она твоя пара?» Мне казалось, что я прокричала вопрос, но из горла вырвался лишь сдавленный сип. Девушка, чье лицо все это время было скрыто волосами, обернулась. На ее губах играла победная улыбка, а рука с ярко-красными когтями лежала на груди демона, заставляя меня захлебываться ревностью и гневом. «Нет!» Беззвучно закричала я, когда когти пронзили грудь Эртруара, ощущая всю боль так, словно это в моей груди проделали дыру. Из последних сил призвала я постась и бросилась на тварь, но не смогла сделать и шага. В глазах потемнело, и я провалилась в темноту. «Белка, эй, ты здесь?» Донесся сквозь шум в ушах знакомый голос. С трудом открыв глаза, уперлась взглядом в потолок своей спальни. Сон. Выдохнул, облегченно, слыша приближающиеся из гостиной шаги. Это опять был всего лишь сон. Девчата, она тут. В дверях, прижимая смартфон к уху, застыла Ольга. Ты чего на телефон не отвечаешь? Мы обзвонились. «Прости, не услышала». Выдохнула я, садясь и пытаясь нашарить рукой гаджет, который обычно лежал рядом с подушкой. Вот только вместо него наткнулась на горстку осколков, разлетевшихся по кровати. «Дурной сон?» Понимающе кивнула темная ведьма, садясь рядом. «У Мэйра тоже смартфоны летят быстрее, чем носки». «Дурной?» «Не то слово». Согласилась я, все еще ощущая в груди фантомную боль. Не успела Оля завершить звонок с подругами, как смартфон в ее руках вновь оживился, разразившись популярным хитом полуночных масок, чьей поклонницей она была. «О, Руар звонит», — усмехнулась подруга, не торопясь отвечать. «Наверняка до тебя не смог дозвониться и волнуется. Сама ответишь?» Ольга протянула мне гаджет, от которого я отпрянула слишком поспешно. Смерив меня взглядом, она понятливо кивнула и сбросила вызов. Пусть понервничает немного. Ему полезно. Иди умывайся и перемещайся в клуб. Мы полетим оттуда. Чтобы сбросить с себя остатки сна, я отправилась в душ, подставляя лицо под упругие струи воды, смывающей вместе с пеной дурные мысли. Почти успела вернуть себе душевное равновесие, когда дверь в ванную комнату неожиданно громыхнула и слетела с петель, являя мне залющего герцога.